Часть первая. Преследуемые музыкой. 1. Гром среди ясного неба. Внезапная музыка музыкофилия. Тони чикория в свои 42 был крепким тренированным мужчиной. Бывший капитан студенческой футбольной команды стал уважаемым хирургом-ортопедом в небольшом городке на севере штата Нью-Йорк. Драматические события разыгрались в ветреный и прохладный осенний день, когда Тони с семьёй отдыхал в кемпинге на берегу озера. Погода стояла ясная, но на горизонте виднелись серые свинцовые облака. Похоже, собирался дождь. Тони вышел на улицу к телефону-автомату и позвонил матери. Дело было в 1994 году, до наступления эры мобильных телефонов. Тони до сих пор в мельчайших деталях помнит, что произошло дальше. Я разговаривал по телефону. Начал накрапывать дождь, в отдалении слышались раскаты грома. Мать повесила трубку. Я находился приблизительно в одном футе от аппарата, когда из телефона вырвалась вспышка яркого синего света и ударила меня в лицо. В следующий миг я отлетел назад, потом... Тони не несколько секунд колебался, прежде чем продолжить. Я полетел лицом вперед. Я был ошеломлен и сбит с толку. Оглядевшись, я увидел собственное тело, распростертое на земле. «О, черт! Я, кажется, мертв», — сказал я себе. Над моим телом склонились какие-то люди. Женщина, ожидавшая своей очереди поговорить по телефону, стояла рядом на коленях и делала непрямой массаж сердца. Сам же я парил над всей этой суматохой, будучи в полном сознании. Я видел своих детей, они были в полном порядке. Потом меня окутало какое-то сине-белое свечение и охватило чувство небывалого довольства и покоя. Я заново переживал все взлеты и падения своей жизни. При этом я не испытывал никаких эмоций. Это была чистая мысль, чистый экстаз. Неведомая сила неумолимо возносила меня вверх. «Я никогда в жизни не испытывал такого блаженства», — подумалось мне. Бац! Я вернулся. Доктор Чикорио понял, что вернулся в свое тело, потому что пришла боль. Боль от ожога лица и левой стопы, в местах входа и выхода электрического тока. Тогда он понял, что боль может быть только телесной. Ему хотелось одного — снова вернуться в блаженное состояние легкости. Он хотел сказать женщине, чтобы она прекратила массаж, но было уже поздно. Тони снова был среди живых. Окончательно придя в себя и обретя дар речи, он сказал «Достаточно, со мной все нормально. Я сам врач». Женщина, которая оказалась медсестрой из отделения интенсивной терапии, ответила «Пару минут назад вы им уже не были». Приехавшие полицейские хотели вызвать скорую помощь, но Тони, все еще находившийся в полубредовом состоянии, отказался. Полицейские отвезли его домой, путь показался мне страшно долгим, и Чикория вызвал врача-кардиолога. Кардиолог сказал, что у Тони была кратковременная остановка сердца, осмотрел его, но не выявил никаких клинических или электрокардиографических отклонений. В таких случаях люди либо умирают, либо остаются в живых. Таково было резюме. Кардиолог считал, что происшествие обойдется без последствий. Чикория проконсультировался также и у невролога, так как чувствовал сильную вялость, что само по себе было для него очень необычно, и отмечал нарушение памяти. Тони обнаружил, что забыл имена людей, которых хорошо знал. Он прошел неврологическое обследование, ему сделали ЭЭГ и МРТ. Никаких отклонений. Спустя пару недель, когда силы его полностью восстановились, доктор Чикорио вышел на работу. расстройство памяти в какой-то мере продолжали беспокоить. Тони иногда не мог вспомнить название болезней или рутинных хирургических процедур, но при этом безошибочно их выполнял. В течение следующих двух недель память восстановилась полностью, и Тони казалось, что этим инцидент и исчерпан. То, что произошло потом, продолжает до глубины души изумлять Тони даже сегодня, 12 лет спустя. Жизнь вошла в свою привычную колею, когда внезапно, за два или три дня, у него появилась ненасытная тяга к прослушиванию фортепианной музыки. Эта тяга совершенно не вязалась с опытом его жизни. В детстве его пытались научить играть на пианино, он даже взял несколько уроков, но не проявил ни малейшего интереса к музыке. В доме Тони никогда не было фортепиано. В обиходе он всегда предпочитал рок-музыку. Вспыхнувшее увлечение фортепианной музыкой было необычайно сильным. Тони начал покупать записи и стал страстным почитателем Шопена в исполнении Владимира Ашкенази. Он слушал военный полонез, этюд «Зимний ветер», этюд на черных клавишах, полонез для бемоль-мажор, скерцы си-бемоль-минор. «Они нравились мне все без исключения», — говорит Тони. «У меня возникло неодолимое желание их сыграть, и я заказал ноты. Как раз в это же время наша няня спросила, нельзя ли на время перевести в наш дом ее пианино. Именно тогда, когда он был мне так нужен, у нас появился чудесный маленький инструмент — Он подошел мне идеально. Тогда я едва умел разбирать ноты и с трудом нажимал нужные клавиши, но начал упорно учиться. С тех пор, как он играл на пианино в последний раз, прошло больше тридцати лет, и пальцы не желали слушаться. Именно тогда, на фоне вспыхнувшего увлечения фортепианной музыкой, Тони Чикорио начал слышать музыку у себя в голове. «В первый раз, — вспоминал он, — это случилось во сне». Я был во фраке и, сидя у рояля на сцене, играл музыку собственного сочинения. Когда я проснулся, музыка продолжала звучать у меня в голове. Я вскочил с постели и попытался её записать, но я практически не знал тогда нотные грамоты и правил нотации для записи звучавшей музыки. Попытка оказалась неудачной. Тони никогда прежде не приходилось записывать музыку. Но каждый раз, когда он усаживался за пианино, чтобы играть Шопена, его собственная музыка начинала звучать в голове, совершенно захлёстывая всё его существо. Она была повсюду. Я не знал, что мне делать с этой музыкой, безапелляционно подчинившей Тони своей власти. Может быть, это были музыкальные галлюцинации. На это доктор Чикория сказал, что здесь больше подошло бы слово вдохновение Музыка присутствовала где-то внутри или вовне, и единственное, что ему оставалось, это открыть шлюзы и впустить ее. Это похоже на настройку радиоприемника. Стоит мне открыться, как является музыка. Мне хочется вслед за Моцартом сказать, что она снисходит ко мне с небес. Музыка его была нескончаема. «Этот источник не иссекает продолжал Тони. «Иногда мне просто приходится выключать приемник». Теперь ему приходилось бороться не только с нотами Шопена. Он во что бы то ни стало должен был научиться играть на клавишах свою музыку, записывать ее нотами. «Это была тяжкая борьба», — говорил он. «Я вставал в четыре утра и играл до ухода на работу. Приходя домой, я снова садился за пианино и проводил за ним весь вечер. Жена была страшно недовольна. Я стал одержимым. На третий месяц после удара молнии Тони Чикория, бывший до этого общительным человеком и примерным семьянином и не проявлявший ни малейшего интереса к музыке, стал вдохновенным музыкантом, одержимым, для которого помимо музыки ничего больше не существовало. До него стало доходить, что, возможно, ему сохранили жизнь для чего-то очень важного. «Я начал думать», — говорил он, — «что единственная причина, по которой я выжил, — это музыка». Я спросил, был ли Тони религиозен до удара молнии. Он ответил, что воспитывался в католической семье, но никогда не был особенно ревностным прихожанином. Вера его была не вполне ортодоксальной. Например, он верил в перевоплощение. «Он и сам», — полагал Тони, — «пережил своего рода перевоплощение». Преобразился и получил особый дар — миссию настроиться, как он метафорически выразился, на музыку с небес. Часто она являлась в виде вихря нот, между которыми не было никаких пробелов, никаких разрывов, и он должен был придать этому вихрю форму и лад. Когда Тони рассказывал об этом, мне вспомнился Кэдман, англосаксонский поэт VII века, неграмотный пастух, который, как говорят, получил однажды ночью во сне дар слагать песни. и остаток жизни прославлял Господа и его творение в гимнах и стихах. Чикорио продолжал работать над исполнительским мастерством и сочинением музыки. Он начал читать книги по нотной грамоте и вскоре понял, что ему нужен учитель. Тони уезжал в другие города на концерты знаменитых исполнителей, но чуждался контактов с любителями музыки в своем городе и не интересовался его музыкальной жизнью. Ему не нужны были посредники между ним и его музой. Я спросил, не отмечает ли он какие-либо другие изменения с тех пор, как его ударила молния. Возможно, у него появилось новое понимание искусства, новые литературные пристрастия, новые верования и убеждения. Чикория ответил, что после того случая стал очень духовным. Он начал читать книги о людях, побывавших на пороге смерти, о людях, пораженных молнией. Он собрал целую библиотеку о Тесле и о воздействии на человека электричества. Иногда ему казалось, что он видит вокруг человеческих тел ауры света и энергии. Прежде до удара молнии ничего подобного не было. Прошло несколько лет. Чикория продолжала работать хирургом, но его сердце и разум были по-прежнему отданы музыке. В 2004 году он развелся с женой и в том же году попал в тяжелую аварию, и его Харлей столкнулся с грузовиком. Тони нашли в канаве, без сознания, с множественными травмами, переломами костей, разрывом селезенки и легких, ушибом сердца и черепно-мозговой травмой, которую он получил, несмотря на мотоциклетный шлем. Тони полностью поправился и через два месяца смог приступить к работе. Ни авария, ни черепно-мозговая травма, ни развод, не изменили его страсть к игре на фортепиано и сочинению музыки. «Я не встречал людей с такой же историей, как у Тони чикория но мне приходилось сталкиваться с пациентами с подобным внезапным пробуждением музыкальных и художественных наклонностей». «Салима М». Ученый-химик, вскоре после того, как ей исполнилось 40, начала отмечать короткие периоды продолжительностью в одну-две минуты, когда у нее появлялись какие-то странные ощущения. Иногда ей казалось, что она находится на пляже, до странности знакомым, хотя в то же время она понимала, где находится на самом деле и могла продолжать разговаривать, вести машину или выполнять любое другое дело, которым была занята до этого. Иногда эти впечатления сопровождались появлением кислого вкуса во рту. Салима не придавала этим ощущениям большого значения до тех пор, пока у нее не случился, внезапно, впервые в жизни, эпилептический припадок. Это произошло летом 2003 года. Она обратилась к неврологу, и в ходе исследования была обнаружена большая опухоль в правой височной доле. Именно она являлась причиной странных ощущений и припадков, как теперь стало ясно. височной эпилепсии. Врачи считали, что опухоль злокачественная, хотя, вероятно, это была не слишком злокачественная олигодендроглиома, и предложили ее удалить. Салима вначале считала, что это смертный приговор, очень боялась операции и ее последствий. Кроме того, им с мужем сказали, что после операции могут проявиться изменения личности. Но в данном случае все закончилось благополучно. Операция прошла без осложнений, и хирурги удалили большую часть опухоли. После выздоровления Салима смогла вернуться на работу по своей прежней специальности химика. До операции Салима была очень сдержанной женщиной, хотя иногда ее сильно раздражали пыль и беспорядок в доме, и, как рассказывал ее муж, периодически слишком зацикливалась на всяких домашних и бытовых мелочах. Но теперь, После операции домашние дела совершенно перестали интересовать ее. Она стала, по словам ее мужа, английский не был их родным языком, «счастливой кошкой». Она стала, заявил он, специалистом по радости. Новое качество, жизнерадостность Салимы проявилась и на работе. К тому времени она проработала в лаборатории 15 лет, и все сотрудники восхищались ее умом и самоотверженностью в работе. Но теперь, не утратив ни грана своей профессиональной компетентности, она стала намного теплее, начала проявлять неподдельный и искренний интерес к нуждам и чувствам сотрудников. Если раньше, по отзывам коллег, она была вещью в себе, то теперь стала душой лаборатории, центром притяжения для сотрудников, которые поверяли ей свои сокровенные тайны. Из Марии Кюри, сосредоточенной только на формулах и уравнениях, Она превратилась в женщину, которая с удовольствием начала ходить в кино и на вечеринки, весьма их оживляя. В ее жизни появилась новая страсть. Она сама рассказывала, что была интуитивно-музыкальной, в детстве недолго училась играть на фортепиано, но музыка никогда не играла в ее жизни большой роли. Теперь все стало по-другому. Она пристрастилась к музыке, стала посещать концерты, слушать классическую музыку по радио и на компакт-дисках. Теперь ее могла до слез растрогать музыка, которая прежде не вызывала у нее никаких особых чувств. По дороге на работу она начала слушать радио. Один из ее коллег рассказывал, что поравнялся с ней однажды на дороге и был поражен громкостью, с какой в салоне ее машины играла музыка. Это было слышно на расстоянии четверти мили. Салима же всю дорогу наслаждалась этими звуками, сидя в автомобиле с откидным верхом. Подобно Тони Чикория, Салима пережила подлинное перерождение от смутного интереса к музыке, к страстному ее восприятию и потребности все время ее слушать. Наряду с этой страстью у обоих появились и другие изменения более общего характера. Взрыв эмоциональности словно эмоции внезапно пробудились и вырвались наружу после долгой спячки. Говоря словами Салимы, можно сказать После операции я как будто пережила свое второе рождение. Она изменила мой взгляд на жизнь и заставила ценить каждую ее минуту. Но может ли чистая музыкофилия проявиться у человека без сопутствующих изменений личности или поведения? В 2006 году именно такая ситуация была представлена Рорером, Смитом и Уорреном, в их поразительном описании истории болезни женщины в возрасте около 55 лет, которая страдала неподдающейся лечению височной эпилепсии с очагом в правой височной доле. Через 7 лет после начала заболевания приступы удалось подавить назначением противосудорожного лекарства ламотригина До начала лечения писали Рорар и его коллеги. Эта дама была абсолютно безразлична к музыке, никогда не слушала музыку ради удовольствия и не ходила на концерты. Она являла собой полную противоположность мужу и дочери, которые играли на фортепиано и скрипке. Ее никогда не интересовала традиционная тайская музыка, которую она слышала на семейных и общественных торжествах в Бангкоке. Не привлекали ее также западные классические популярные музыкальные жанры после того, как семья переехала в Великобританию. Она при любой возможности избегала музыки, проявляя активное неприятие некоторых музыкальных тембров. Например, она всегда плотно закрывала дверь своей комнаты, когда муж начинал играть на фортепиано, а хоровое пение находило раздражающим. Это безразличие к музыке сразу исчезло, когда пациентка начала получать ламатригин. В течение первых нескольких недель после начала приема препарата в восприятии пациенткой музыки произошли разительные перемены. Она начала по несколько часов в день слушать по радио радиомузыкальной программы увлеклась классической музыкой и стала посещать концерты. Муж больной рассказывал, что она была очарована травиатой и страшно раздражалась, когда во время прослушивания оперы члены семьи начинали говорить на посторонние темы. Сама больная утверждала, что ей очень приятно слушать классическую музыку, которая оказывает на нее глубокое эмоциональное воздействие. Больная не пела и не насвистывала мелодии, у нее не удалось обнаружить каких-либо личностных и поведенческих отклонений и не наблюдалось ни галлюцинаций, ни резких перепадов настроения. Рорер и его сотрудники не смогли установить точную причину музыкофилии к пациентке, но рискнули высказать предположение о том, что за время существования не поддававшихся лечению припадков у нее сформировалась устойчивая функциональная связь между сенсорными системами височной доли и теми участками лимбической системы, которые отвечают за эмоциональные реакции. Эта связь выявилась только после того, как удалось с помощью медикаментозного лечения устранить припадки. В 70-е годы Дэвид Бир предположил, что такие интенсивные сенсорно-лимбические связи могут быть основой внезапного и неожиданного возникновения художественных, сексуальных, мистических и религиозных чувств, которые иногда случаются у больных височной эпилепсии. Не случилось ли нечто подобное Эстонии Чикория? Прошлой весной Чикория принял участие в десятидневном выездном музыкальном лагере, где собрались студенты музыкальных училищ, одаренные музыканты-любители и начинающие профессиональные музыканты. Помимо этого в лагере выступала известная пианистка Эрика Вандерлинда Фейднер, которая, кроме того, занимается индивидуальным подбором инструментов для начинающих и профессиональных музыкантов. С помощью Эрики Тони купил уникальное, изготовленное в Вене фортепиано «Безендорфер», безошибочно выбрав подходящее для себя звучание. Чикорио считал, что этот лагерь явился самым лучшим местом для его дебюта как музыканта. Для своего выступления он подготовил скерцо Шопена «Си бемоль минор» и собственное произведение под названием «Рапсодия. Сочинение номер 11». Игра Тони, его история буквально воспламенили аудиторию, Многие высказывали сожаление, что их тоже не ударило молнией. Эрика говорила, что он играл живо, с большой страстью. Исполнение Тони нельзя было назвать гениальным, но его игра была поразительна для человека, который начал играть на фортепиано в возрасте 42 лет. Рассказав мне до конца свою историю, доктор Чикория спросил, что я думаю по этому поводу. Сталкивался ли я когда-нибудь с чем-либо подобным? В ответ я спросил его, что он сам думает об этом и как интерпретирует то, что с ним произошло. Тони ответил, что как врач он оказался бессилен ответить на этот вопрос и думает о случившемся исключительно в понятиях духовного. На это я возразил, что при всем моем уважении к духовной жизни, я все же полагаю, что даже самые экзальтированные состояния сознания, самые поразительные преображения должны иметь под собой некую физическую основу или, по меньшей мере, некий физиологический коррелят нейронной активности. В момент поражения молнии доктор Чикория пережил ощущение близости смерти и пребывания вне собственного тела. Для объяснения последнего было выдвинуто множество сверхъестественных и мистических теорий, но в течение прошлого столетия это переживание стало объектом неврологических исследований. По своей форме эти ощущения относительно стереотипны. Человеку представляется, что он находится вне своей телесной оболочки и чаще всего смотрит на свое тело сверху, с высоты 8-9 футов. Неврологи называют этот феномен аутоскопией. Человеку кажется, что он видит свое тело в помещении или в некоем пространстве, видит рядом с ним других людей и предметы обстановки, но наблюдает все это не изнутри, а сверху, с воздушной перспективы. Люди, пережившие такие видения, обычно описывают их как покачивание или полет в воздухе. Ощущение пребывания вне собственного тела может внушить страх, радость, чувство отчуждения, но во всех случаях оно является удивительно реальным, не похожим ни на сновидение, ни на галлюцинацию. Эти ощущения чаще всего возникают в моменты близости смерти или во время припадков височной эпилепсии. Есть данные о том, что зрительно-пространственные и вестибулярные аспекты ощущения пребывания вне собственного тела определяются нарушениями функции мозговой коры, в частности, на границе между височной и теменной долей. Орин де и соавторы описали аутоскопический феномен у десяти своих пациентов и проанализировали подобные случаи, описанные ранее в медицинской литературе. Олафу Бланке и его коллегам удалось даже зафиксировать электрическую активность головного мозга у больных эпилепсией, переживавших во время припадков «Ощущение пребывания вне собственного тела». Но доктор Чикория рассказывал не только об ощущении пребывания вне тела. Одновременно он наблюдал голубовато-белое свечение, видел своих детей, перед ним промелькнула вся его жизнь, он испытывал экстаз. И сверх того, у него появилось ощущение чего-то трансцендентного и невероятно значительного. Где здесь искать неврологическую основу? Подобные, связанные с непосредственной близостью смерти ощущения, описывали люди, находившиеся в чрезвычайной опасности, независимо от того, что именно с ними происходило. Автомобильная авария, удар молнии или, что наблюдалось чаще всего, остановка сердца. Во всех таких ситуациях жертвы не только испытывают сильнейший страх. У людей резко падает артериальное давление и уменьшается мозговой кровоток, В случае же остановки сердца прекращается доставка кислорода к головному мозгу. В таких состояниях имеет место мощное эмоциональное возбуждение и массивный выброс норадреналина и других нейромедиаторов, и при этом, неважно, вызван ли эффект страхом или восторгом. Мы пока не имеем представления о нейронных коррелятах таких переживаний, но происходящие при них поражения сознания и эмоциональной сферы очень глубоки, и затрагивают отвечающие за формирование эмоций части головного мозга, миндалину и ядра ствола мозга, а также его кору. Кевин Нельсон и его коллеги из Университета Кентукки опубликовали несколько неврологических статей, в которых подчеркивается сходство диссоциации, эйфории и мистических чувств, возникающих в состоянии близком к смерти, с переживаниями во время сновидений в фазе быстрых движений глаз и во время галлюцинаций в пограничных сонных состояниях. В то время как ощущение пребывания вне собственного тела носит характер иллюзорного восприятия, хотя очень сложного и единичного, переживание умирания обладает всеми признаками мистического переживания, как их определяет Вильям Джеймс, пассивность, невыразимость, скеротечность и духовная абстрактность. Переживание умирания и близости смерти охватывает человека целиком, его уносит ввысь, в пылающий свет, иногда это ярко освещенный туннель или воронка. И сквозь этот пламенеющий свет человек уносится по ту сторону, по ту сторону жизни, по ту сторону пространства и времени. Это щемящее чувство последнего взгляда, невыразимо краткого прощания с земными вещами, с местами, людьми и событиями, ощущение экстаза или радости при вознесении к конечной цели, все это есть архетипический символизм смерти и преображения. Люди, пережившие такой опыт, не способны отбросить его. Иногда он приводит к их обращению, к метаноии, к изменению направленности мышления, к изменению нравственных жизненных ориентиров. Невозможно предположить, что все это является чистой фантазией. Уж слишком сходное описание этих переживаний, данные перенесшими их людьми. Опыт умирания и непосредственной близости смерти должен иметь свою неврологическую основу, которая, помимо прочего, глубоко изменяет сознание. Что можно сказать о внезапно пробудившейся музыкальности доктора Чикория, о его неожиданной музыкофилии? У пациентов с дегенерацией передних отделов мозга, страдающих так называемым лобно-височным слабоумием, возникает иногда музыкальный талант и неподдельная страсть к музыке, на фоне утраты способности к речи и абстрактному мышлению. Но это, очевидно, не относится к доктору Чикоря, обладающему высоким интеллектом и профессиональной компетентностью. В 1984 году Дэниел Джейком описал больного, перенесшего обширный инсульт левого полушария головного мозга. У этого пациента на фоне афазии и других тяжелых расстройств возникла гипермузия и музыкофилия. Но у нас нет никаких оснований полагать, что доктор Чикоря перенес инсульт или что у него было обширное повреждение мозга, если не считать приходящего расстройства памяти, продолжавшегося в течение пары недель после удара молнии. Доктор Чикорио скорее напоминает мне Франко Маньяни, художника памяти, о котором мне уже приходилось писать. История Франко описана в главе книги «Антрополог на Марсе. Ландшафт его сновидений». Франко никогда не помышлял о том, чтобы стать художником. во всяком случае до странного кризиса или заболевания, поразившего его в возрасте 31 года. По ночам ему начала сниться Понтито, маленькая тосканская деревушка, где он родился. После пробуждения эти видения оставались в его воображении, отчетливые и яркие, как голограммы, по словам самого Франко. Его охватило страстное желание сделать эти зрительные образы реальными, запечатлеть их. Следуя этой потребности, он научился писать картины. С тех пор он каждую свободную минуту посвящал живописи, создав сотни видов понтито. Может быть, удар молнии стал причиной эпилептической активности в височной доле? В литературе есть много сообщений о том, что после начала припадков височной эпилепсии у больных развиваются музыкальные или художественные наклонности. Мало того... У таких больных могут, как и у доктора Чикория, возникать сильные религиозные или мистические чувства. Но Чикория не описывал ничего похожего на припадки, а ЭЭГ после удара молнии и клинической смерти была и осталась нормальной. И почему у Тони музыка Филе развелась с такой задержкой? Что происходило в течение шести или семи недель от момента остановки сердца до внезапного пробуждения музыкальности? Мы видели, что удар молнии имел непосредственные, немедленные последствия. Ощущение пребывания вне собственного тела, переживание умирания, поморочение сознания в течение нескольких часов и расстройство памяти, продолжавшееся всего пару недель. Возможно, это явилось следствием одной только анаксии поскольку головной мозг Тони оставался без кислорода в течение одной-двух минут. Но, с другой стороны... это могло явиться также следствием повреждающего воздействия молний. Следует, однако, предположить, что выздоровление Тони через две недели после поражения молнией было не таким полным, как казалось, что у больного были и другие, не столь заметные повреждения мозга, и что в течение всего этого времени головной мозг продолжал перестраиваться в ответ на исходное поражение. Доктор Чикория чувствует, что стал совсем другим человеком. в музыкальном, эмоциональном, психологическом и духовном плане. У меня, когда я выслушал его историю и оценил страсть, преобразившую его, сложилось такое же впечатление. Глядя на пациента глазами невролога, я чувствовал, что состояние его мозга теперь разительно отличается от того, каким оно было до удара молнии и в первые часы и дни после него, когда неврологическое исследование не показало никаких отклонений от нормы. Вероятно, основные изменения произошли в течение последующих недель, когда развернулась реорганизация мозга, подготовившая больного к музыкофилии. Сможем ли мы теперь, спустя 12 лет, выявить и определить эти изменения, выявить неврологическую основу музыкофилии? С тех пор, как Чикория в 1994 году получил тяжелую электротравму, в неврологии появилось множество новых более чувствительных методов исследования, и сам Тони согласился с тем, что такое исследование было бы интересным. Но потом он передумал, сказав, что, вероятно, лучше оставить все как есть. Удар молнии оказался удачным, и музыка, каким бы образом он ее ни обрел, стала для него благословением и высшей милостью.